Старик перетасовал карты, разделил колоду пополам, снял верхнюю карту с правой половины. Из нарядных облаков в верхней части карты выглядывал кудрявый юноша, в верхней красной одежде с ярко-синими крыльями за спиной и золотой трубой возле губ, архангел, трубными звуками возвещающий день страшного суда. В нижней части рисунка из условно изображенного адского пламени поднимались уродливые кослявые тела. Спешащие на страшный суд не раскаявшиеся грешники. Двадцатый аркан. Страшный суд или воскресение из мертвых. Ахахах! Ах, ах. Черный человек сделал вид, что рисунок на карте внушил ему мистический ужас. Ну, ну же какая сильная карта. Что мне делать? Что делать? После стены и стени выступил рослый представительный мужчина в красном камзоле и широкополой шляпе с пером. В левой руке он сжимал аркибузу. Господин Якоб Диркс-дерой, покосился на него мэм, ну что ж, посмотрим, что вас ждет. Он схватил верхнюю карту и из левой стопки бросил ее на стол. Архангел на карте выронил трубу, от пламя заколебалась и погасло. Страшный суд отменяется, дурашливым тоном воскликнул мэм. Твоя карта снова бита, старик! Призрак гвардейца покачнулся, в его горле появилась рукоятка ножа. По камзолу потекла кровь, почти незаметная на красной ткани. — Ну что, старик, может быть, на этом мы закончим? Черный человек со скучающей миной поглядел на своего противника. — Ты сам предложил мне эту партию, так что сам и ответишь за ее исход. Авраам встретил взгляд противника без страха. Его морщинистое лицо, тускло озаренное пламенем свечи, казалось вырезанным из темного дерева. Морщины на лбу пришли в движение, и старик проговорил. — Мы продолжим. Карты сказали еще не все. Он произнес несколько слов на древнем гортанном языке, на мгновение прикрыл глаза, сделавшиеся еще больше похожим на извояние. Затем он открыл глаза, улыбнулся странной улыбкой и снова принялся тасовать карты. Опять две стопки легли рядом на стол. Но на этот раз две верхние карты из правой колоды раскрылись сами собой. Третий аркан — императрица и восьмой — правосудие. Величественная женщина, выседающая на троне. Богатая парчевая одежда, золотая корона — символы власти в руках. На второй карте фемида с весами, в одной руке с карающим мечом в другой. В комнате стало немного светлее. Возле дальней стены возникли две светящиеся фигуры, словно облаченные в золотое сияние. Молодой красавец-лейтенант в нарядном желтом костюме, расшитым золотом, и маленькая женщина, с личиком колдуня и растрепанными волосами, облаченная в пышное золотистое платье. Вот как! воскликнул черный человек. Ты раскрыл сразу две карты. Две свои самые сильные карты, старик, но и это тебе не поможет. Он произнес несколько непонятных слов, схватил верхнюю карту из левой стопки и бросил ее на стол. Карта перевернулась, открыв тот же сгорбленный скелет, ухмыляющийся череп тринадцатого аркана. «Одной и той же картой бьешь ты все мои!» — негромко проговорил Авраам. «Одной и той же!» «Что делать, если она выпадает мне раз за разом, и если это самая сильная карта?» Словно эхо откликнулся черный человек. Все карты этой колоды трепещут перед ней. Кто устоит перед смертью? Отшельник, император, папа и маг все в ужасе ждут ее. Ни правосудие, ни ангелы, ни звезды, за одно солнцем. Ничто не устоит перед ее властью. Ну что, старик, ты смиришься, наконец, со своим поражением? — Постой, — прервал его Авраам. — разве ты не видишь, что на этот раз твоя карта не сыграла? Мем удивленно взглянул на стол. С раскрытыми картами ничего не происходило. Императрица и правосудие взирали перед собой с прежним величественным спокойствием, и две золотистые фигуры возле стены ничем не выказывали страха или трепета. Зато со скелетом на тринадцатой карте происходило что-то странное. Он дрожал, стуча всеми своими костями, словно чего-то или кого-то панически боялся, и ухмылка черепа была теперь не издевательской, а жалкой, напуганной. — Что это? — раздраженно проговорил черный человек. — Старик, что ты затеял? Ты знаешь, что в этой игре нельзя передергивать? — Нельзя, — кивнул Аврам. — Карты сами решат, как лечь, и мы с тобой здесь бессильны. Вдруг третья карта с правой стороны светила на стол рядом с первыми двумя, частично накрыв тринадцатый аркан смерти. На ней был нарисован человек в пестрых лохмутьях и дурацком колпаке. Нулевой аркан — безумец. «Имя его Шин», — торжественно произнёс Авраам, — «тайное значение в книге Сефирот — стрела. Число его ноль, ибо он ничто, абсолют первопричина» то, с чего все началось и чем все закончится. Суть его — подлинная реальность. Это поистине самая сильная карта среди старших арканов, и она бьет твою. Скелет на тринадцатой карте задрожал еще сильнее и вдруг рассыпался на тысячу крошечных кусков. В комнате стало светлее, и две сияющие фигуры у стены выступили вперед а позади них появилась третья фигура, неразличимая. «Кто это?» — в гневе выкрикнул черный человек, вскочив с кресла. «Кого это ты ввел в игру, старик, утаив его от меня?» «Ты проиграл мем?» — отозвался Авраам, подняв голову и положив на стол тяжелые старческие руки. «Твоя единственная карта бита, а другой у тебя нет и не будет. А кто мой неизвестный игрок?» «Со временем...» — Ты узнаешь. Мем бросил на него полный ненависти взгляд, запахнулся в свой черный плащ и шагнул к двери. — Помни, — бросил вслед ему ворам, пока картина не покидает прежнего места, ты бессилен. Но даже если это произойдет, если она отправится в путешествие, ты видел мои карты и знаешь, что тогда произойдет. Свечи на столе запылали гораздо ярче, золотистые призраки у стены растаяли как тая туман на рассвете. Только резные маски зверей и мифических чудовищ проводили черного человека с скрипучим издевательским смехом. Этот район редко посещали туристы. Мрачные приземистые дома занимали, должно быть, какие-то склады, по крайней мере, вид у них был совершенно нежилой. От грязного канала, по которому плыли апельсиновые корки, пустые пластиковые бутылки и прочий мусор постиндустриальной эпохи, поднимался к лучами серый зловонный туман, с которым не мог справиться ни яркий солнечный свет, время от времени пробивавшийся в разрывы туч. Многие здания на этой улице явно в ближайшее время должны были пойти под снос. Все жители заблаговременно выехали из них и вывезли свои вещи, и даже окна были по большей части разбиты. Таким оказался нужный дом под шестнадцатым номером, пустой с выбитыми окнами и болтающейся на одной ржавой петле, обшарпанной дверью. Старыгин осторожно толкнул эту дверь и вошел внутрь. Он оказался в полутемном захламленном холле. Под ногами хрустели битые стекла и белели клочки разорванных бумаг. В проемы выбитых окон лился тусклый сероватый свет, и в потоках этого света кружили столбы пыли. В дальнем конце холла послышался какой-то шорох. Старогин вгляделся в темные уголы и увидел крупную крысу, которая сидела на задних лапах, поводя носом, и удивленно разглядывала человека, вторгшегося в ее владение. Старогин поднял с пола пустую картонную коробку и запустил в крысу. Однако наглый грызун не принял эту угрозу всерьез и не спеша удалился по своим неотложным делам, сохраняя достоинство и аристократическое высокомерие. Старогин медленно пересек мрачное пустое помещение. Перед ним оказалась полукруглая арка, за которой начиналась ведущая вниз крутая лестница. Дмитрий Алексеевич начал медленно спускаться по ней. Снизу тянуло сыростью и холдом. Казалось, он спускается в глубину кладбищенского склепа. Больше того, спускается в глубину времени, в глубину далекого прошлого. С каждым шагом вокруг становилось все темнее. К счастью, Старыгин догадался взять с собой фонарь, и теперь он светил на выщербленные ступени перед собой, иначе наверняка переломал бы ноги. Он спускался все глубже и глубже. Если эта лестница вела в прошлое, то в далекое прошлое, на сотни лет назад. Старогин уже потерял счет ступеням, а они все не кончались. Но все в жизни кончается. И, наконец, лестница кончилась, уткнувшись в глухую отштукатуренную стену. Старогин остановился в растерянности, дальше пути не было. Под ногами валялся битый кирпич и все те же осколки стекла. Он осветил преградившую дорогу стену. На серой, серовато-желтой штукатурке в круге яркого электрического света проступил странный коричневатый рисунок — полустертая фреска. Старогин вгляделся в это изображение и узнал схематические очертания Европы. Итальянский сапог, Британия, извельстая береговая линия, условно намеченные кровеносные сосуды рек. Фреска представляла собой карту Европы, на которой были отмечены главные города. Скорее всего, это была карта Европы четырехсотлетней давности, времен Рембрандта. Старогин поднял фонарь, осветив верхнюю часть карты. Северная Европа, Скандинавия, Фландрия, Голландия. Крупным кружком изображен Амстердам. И там, над Амстердамом, над самой картой, был помещен хорошо сохранившийся рисунок, не имеющий, казалось бы, никакого отношения к географии, взявшийся за руки мужчина и женщина в развивающихся одеждах. Рисунок показался Старыгину удивительно знакомым. — Ну да, конечно, это же шестой аркан Таро, влюбленные. Старыгин почувствовал, как сердце его взволнованно забилось. Он на правильном пути. Если до этой минуты он не был уверен, что направился по верному следу, то теперь всякие сомнения отпали. Карты таро, точнее старшие арканы, отмечали каждый шаг к его погони за пропавшим полотном Рембранта, и вот очередной знак. Но как расшифровать этот знак? Что хотят ему сказать? Влюбленные? И причем здесь карта Европы? Неужели путешествие еще не закончено, и ему придется снова пересекать континент в поисках неуловимой разгадки? Старый ген внимательно вгляделся в рисунок. Рядом с изображением мужчины и женщины проступали на штукатурке какие-то буквы. Они были почти уничтожены подвальной сыростью и безжалостным временем. Но Дмитрий Алексеевич кое-как различил вторую, латинскую «М». Первая буква была почти совсем неразличима, а вот четвертая, кажется, это «Р». Ну да, конечно, как он сразу не догадался. Амор, любовь. Старыгин отступил на шаг и еще раз осветил рисунок. Мужчина и женщина держались за руки, но если мужчина пристально смотрел на свою возлюбленную, то она кокетливо отвернулась от него, глядя в сторону. Не просто в сторону, она смотрела на ту самую надпись, которую Старыгин только что прочитал, на слово «Амор». Может быть, это не случайно? Может быть, тем самым она хочет что-то сообщить, но что... Правой рукой женщина сжимала руку своего спутника, а в левой держала небольшое ручное зеркало. Вряд ли это случайная деталь. Она смотрит на слово Амур и держит в руках зеркало. Так, может быть, это слово нужно прочесть наоборот в зеркальном отражении. Это не трудно. Амур в зеркале читается как Рома, то есть Рим, вечный город. Значит, ему снова придется лететь через весь континент в Италию, которую он только что покинул. Но ведь все приметы вели его сюда, в Амстердам. Похоже, что карты просто дразнят его, издеваются, высмеивают. Он нашел на полустертой карте Рим. Кружок, обозначавший на карте местоположение вечного города, был крупнее и заметнее всех остальных. Это неудивительно, ведь Рим — столица католической церкви, резиденция Папы, святой город для всех католиков. Но этот кружок был не только крупнее и заметнее остальных. Осветив его фонариком, Старыгин заметил, что он немного выступает из стены. Еще не додумав свою мысль до конца, Дмитрий Алексеевич прикоснулся к этому выступу, слегка надавив на него. В глубине стены послышался громкий надсадный скрип, и вся стена, преграждавшая ему путь вместе с фреской, медленно отъехала в сторону. Так вот что пыталась сказать ему женщина с картой влюбленная. Вот какую тайну она хранила все эти годы. Перед Старыгином открылся большой, уходящий в таинственную глубину зал. Он посветил фонариком вперед, но слабый луч света не достигал противоположной стены. Впрочем, не для того же он объездил пол Европы, чтобы теперь остановиться на пороге тайны. Он шагнул вперед. В зале было темно. Но эхо шагов и едва уловимые движения воздуха явственно говорили, что этот зал очень велик, и своды его поднимаются на огромную высоту. Посветив своим фонариком по сторонам, Дмитрий Алексеевич увидел каменные стены, покрытые фантастическими резными узорами. Через равное расстояние к стенам были прикреплены массивные бронзовые держатели с факелами. Старыгин вытащил из кармана зажигалку, поднес ее к ближайшему факелу, И он, как это неудивительно, вспыхнул. Через несколько минут уже десятки факелов пылали коптящим багровым светом, озаряя уходящие ввысь своды и мрачные стены подземной часовни. Это помещение действительно напоминало часовню, но вместо картин со сценами священного писания и житиями святых по стенам были изображены карты Таро. Яркие краски удивительно хорошо сохранились, изображения арканов поражали своей выразительностью. Наверное, этому впечатлению способствовало мрачное зловещее окружение. Старый ген шел возле стены, разглядывая рисунки. Маг с длинной седой бородой, с торжественно воздетым к небу волшебным жезлом, жрица высокой тиаре с раскрытой книгой в руках, императрица в расшитых золотом одеждах. Император в тяжелой золотой короне, сжимающий в руках символы власти, папа в высоком головном уборе с молитвенно сложенными руками, влюблённые. Та самая пара, которая открыла старый гену тайну этого подземного святилища. колесница, правосудие, отшельник. Дальше, где по очередности должно было размещаться колесо судьбы, Старыгин увидел другую фреску. Она была гораздо крупнее всех предыдущих и выполнена в совершенно другой манере. Если арканы были нарисованы ярко, выразительно, эффектно, но без тщательной проработки деталей, без стремления к реализму и портретному сходству, то эта фреска поражала именно своим мрачным, сосредоточенным реализмом. Казалось, над этой картиной потрудился сам Рембрандт с таким тщанием, с каким искусством была воссоздана полусемная комната, едва освещенная свечами в массивном золотом семисвечнике. Только Рембрандт мог так блистательно передать дрожащий свет этих свечей, клубящиеся по углам комнаты тени. Только Рембрандт мог так выразительно изобразить лица двух людей за небольшим столом, играющих в карты, в карты Таро как понял Старыгин, приглядевшись. Один из игроков был старик в темно-красных одеждах с длинной седой бородой и срезанным морщинным лицом, казалось, вырубленным из одного куска дерева. Лицо этого старика показалось Старыгину знакомым. Кажется, этот человек действительно позировал Рембрандту для одного из многочисленных портретов, созданных амстердамским гением в последние годы жизни. Но вот второй человек одетый во всю черное, он тоже был на кого-то неуловимо похож. И в то же время не похож совершенно ни на кого. Казалось, его лицо меняется каждую секунду, как меняется море в ветреный день. Старгин отступил на шаг, словно всмотрелся в его лицо, и вдруг понял, кого этот человек ему напоминает. Собственное отражение в зеркале. Да, этот человек был похож на него, Дмитрий Алексеевич Алексеевича Старыгина, хотя, возможно, этого сходства не было минуту назад, и оно снова исчезнет, стоит Старыгину отойти от картины. Этот человек был словно живое зеркало, он напоминал того, с кем сталкивался в данную минуту, и не только внешне напоминал, но и проникал в его самые потаенные мысли. Старыгину и впрямь хотелось как можно скорее отойти от этой картины, стоя перед ней, он испытывал какое-то странное беспокойство. Ему казалось, что сейчас что-то произойдет, что-то непоправимое. Он двинулся вперед вдоль стены часовни. Снова перед ним были изображения старших арканов второго. Колесо судьбы, тот самый символ, который перед смертью начертила на асфальте безумная женщина, покушавшаяся в Эрмитаже на картину «Сила повешенной». Следующим должен был идти тринадцатый аркан «Смерть», но ряд картин приживался. Старогин оказался в самом центре часовни, там, где положено находиться алтарю. И здесь, в тусклом свете чудящих факелов, он увидел то, за чем гонялся по всей Европе. Групповой портрет роты стрелков под командованием капитана Франса Баннинга-Кока. Ночной тасо.